Глава 27. «Капитан Очевидность, достанет телефон?» Отозвался Воронцов и даже выдавил улыбку, видимо, чтобы успокоить меня и показать, что с ним все хорошо. Только вот Марат не видел себя и не знал, что получается у него из рук вон плохо. Растянутые губы на измученном болью лице сойдут за скал, но никак не похожи на искреннюю улыбку. «Какой телефон?» — возмущаюсь я. Беру из-за пиджака и пытаюсь тянуть его с мужских плеч. — Да я лучше посмотрю рану. Надо ее чем-нибудь перевязать. А то если чушь кровью, чего доброго, помрешь. — Ладно, тогда я сам. — выдохнул Воронцов, и, потянувшись правой рукой к карману брюк, тут же скривился и зашипел. — Черт возьми, сука! — Все, все, Марат, не надо. Я достану, достану! Разговор Воронцова с кем-то, как я поняла, из его личной охраны... Вверх меня вполнейший шок. Оказалось, что несколько минут назад в нас стрелял снайпер, и причем его родственника пострадала как раз из-за его пули. Я не мешала Марату отдавать распоряжение, до тех пор, пока не услышала, что он собирается ехать домой. Нет, мы поедем в больницу! Твердо заявила я, и подавшись вперед, обратилась к водителю. Вы же знаете, где здесь ближайшие? Настя, какая в пень больница! Раздраженно протянул Воронцов. — Дом безопаснее, значит, ничего это не значит. Развернувшись к Марату лицом, я его перебила и да так уверенно, и нагло, что сама удивилась. — Ты сейчас не можешь адекватно соображать. Крови потерял слишком много, плюс стресс, плюс боль. Поэтому право голоса ты лишён. Молодой человек, сворачивайте направо. Там за поворотом и в конце улицы есть какая-то больница. Парень за рулем на повороте замешкал, но... Куда просила, не повернул. Приказ начальника перевесил мой. Поэтому, чтобы добиться своего, я просилась убеждать Воронцова. «Марат, тебе срочно надо в больницу. В противном случае ты напрасно всю свою охрану поднял на уши. Кого они будут защищать? Твой труп? А именно трупом ты станешь, если немедленно не получишь медицинскую помощь». Спорили мы недолго, но жарко. И, о чудо, я даже не поверила, когда Марат сдался. Ровно через пять минут, после того, как врачи на каталке увезли Воронцова, холл в больнице в буквальном смысле заполнился черным цветом. Куда ни глянь, повсюду люди Марата, все в темных строгих костюмах, а выражение лиц у них такое, словно сейчас больницу атакуют, и они морально готовятся отразить нападение. Анастасия Сергеевна, Марат Александрович велел доставить вас домой. Обратился ко мне самый здоровый мордоворот. Не успела я открыть рот, чтобы ответить, что никуда не поеду, как за спиной амбала показался мужчина в форме и заявил. — Анастасия Сергеевна, придется задержаться. У меня к ней имеется ряд вопросов. Здоровяк чуть обернулся, посмотрев на представителя правоохранительных органов, как на клапа, и сказал мне. — Анастасия Сергеевна, если вы устали и желаете отдохнуть... С нами есть человек, который уладит любой вопрос, и вы прямо сейчас отправитесь домой. Мужчина в погонах крепко сжав в руках папку, хотел было возмутиться такой наглости, но я не дала разгореться пожару. Я отвечу на все вопросы полиции и останусь в больнице до тех пор, пока не узнаю, как прошла операция у Марата. Майор полиции Кравец Петр Олегович ничего дельного от меня не узнал, поэтому вскоре мы с ним распрощались». Зато в коридоре появился новый яркий персонаж. Парень примерно моего возраста сильно отличался от остальных короткостриженных мужчин длинными кудрябыми волосами, которые находились в творческом беспорядке, и неформальной одежды, свободные штаны с невероятным количеством карманов и футболка с огромным смайликом на груди. Молодой человек деловито разговаривал и с полицейскими, и с охраной Марата, а когда решил подсесть ко мне, бравая дружина в черных костюмах не набросилась на него, чтобы заломить руки и отогнать. Наоборот, от нас на несколько шагов отошли, создавая приватность. «Хочешь, чупа-чупс?» Молодой человек протянул мне конфету с таким видом, словно мы вчера вместе всю ночь в клубе тусили, опрокидывая один за другим коктейли. «А вы, собственно, кто?» Подчеркнуто, строго поинтересовалась я. «Андрей, нештатный сотрудник Марата», — пояснил парень. И так как Чупа-Чупс я проигнорировала, раскрыл его и засунул себе в рот. «Кстати, я только что сообщил полиции, где искать снайпера, так что пока можешь расслабиться. Заказчик минимум недели будет искать нового исполнителя, чтобы прикончить тебя». «Что? Покушали жена на Марата. Мне и полицейский так сказал. Я-то, блин...» «Кто такая, чтобы для меня киллера нанимать?» «А вот это нам с тобой и предстоит выяснить. А то у тебя скоро родственники закончатся за тебя пули ловить». Подмигнув, парень улыбнулся. «Я скинул тебе адрес своей электронки. Посидишь на досуге, повспоминаешь, с кем встречалась за последний год. Возраст, пол, социальное положение, количество общения в минутах. Это все абсолютно неважно — Составишь список, и мне перешлешь. — Договорились? — Ну все, мне пора. Андрей рывком поднялся и куда-то направился. — Постойте, вы правда хотите сказать, что Марат вместо меня пулю поймал? — Ага. — Поблагодарить его не забудь, не оборачиваясь, отозвался Андрей. — Резко ощутив в горле пустыню, я сглотнула. — Получается, Марат мне жизнь спас. Причем не случайно, а вполне осознавая, что сам может погибнуть. Зачем Воронцов ради меня рисковал? Если бы была бы его сестрой, женой, любовницей или, на худой конец, просто подругой, то его безумный поступок был бы хоть как-то оправдан, но ведь мы с Маратом друг другу никто. Так, Настя, не ходи в дебри. Дареному в коню зубы не смотрят, тем более тебе». Мне жевать ну преподнесли, а целую жизнь. Кстати, а кому, собственно, помешала моя жизнь? Мне кажется, я не то что врагов, но и просто недоброжелателей жить не успела. С появлением врача народ оживился, но за новостями я, сломя голову, не побежала. Мне хватило одного взгляда на мужчину в белом халате, чтобы понять, что с Воронцом все в порядке. Я уже имею опыт получения новостей из операционной. В прошлый раз доктор вышел ко мне совершенно иным лицом, чтобы сообщить, что, скорее всего, Руслан больше никогда не встанет на ноги. Анастасия Сергеевна, ранение оказалось неопасным для жизни. Операция прошла в штатном режиме. Автомобиль готов и вас ожидает. Вновь нарисовался возле меня уже знакомый амбал. Я теперь домой не поеду, отмахнулась я и подошла к освободившемуся врачу. — Добрый день. Воронцова уже перевезли в палату? Получив согласно кивок, спросила. — Я могу его навестить? — В принципе, да. Палата платная, посещения не запрещены. Но разрешение будет зависеть от того, кем вы приходитесь к пациенту, — сказал доктор. И я, не моргнув глазом, ему соврала. — Женой прихожусь. Могу показать паспорт. Там черным по белому написано, что я, Т. Воронцова. Врач, словно сканируя, прошелся по мне взглядом, а потом заявил. «Не обязательно показывать документы. У вас на лице написано, что вы не обманываете. Пойдемте, я вас провожу. Только пациент еще от наркоза не отошел, вы его не будете». Увидев Марата, я столбенела и долго даже рукой не могла шевельнуть. Бледность Воронцова никуда не ушла. Зато под глазами отчетливо темнели круги, губы посинели. Если бы грудь мужчины от дыхания не вздымалась, его можно было бы легко принять за покойника. Взяв в углу стул, я поставил его близко к койке Марата и присела. то бы мог подумать, что когда-нибудь у меня к Воронцову возникнут чувства глубокой признательности и уважения. А еще нестерпимое желание приласкать. Вроде бы одеяло поправило. подушка взбила, кондиционер включила. Но душа требовала сделать для Марата что-то более важное. Только вот что именно душа не говорила.